Глава 14. Мечты больше нет. То, что Дмитрий Желтов расстроен, я заметил ещё издали. Не чувствовалось в его поведении никакой радости и тем более восторга. Когда он увидел меня в сопровождении, неизменно повсюду следующих за мной телохранителей, Дмитрий лишь понуро опустил голову и уселся на нижнюю ступеньку винтовой лестницы кукурузины, ожидая меня и даже не сделав попытку пойти навстречу. Вблизи же стало видно, что мой приятель ещё и жутко устал. Валившиеся глаза, отсутствующий взгляд, да и пальцы обеих рук пилота звездолёта мелко дрожали. Я подошёл и молча уселся рядом на ту же ступеньку, давая возможность другу первым начать беседу. Всё плохо, Комар, начал был Дмитрий, но махнув рукой с досады, опустил голову и замолчал. Что плохо? Фрегат уничтожен? Озвучил я самую первую пришедшую в голову версию, на что мой друг ещё сильнее опечалился. И с фрегатом тоже полная задница. Нет, не уничтожен полностью. Но после взрыва планетоида мало чем отличается от бесполезных обломков. Ударной волной нас вышвырнула в космос. При этом раскрутила и приложила ближайшую скалу, сорвав и сломав всё, что только возможно было сломать или оторвать. Двигателей не осталось никаких вообще. Маршевый. вырвало с мясом. Как и маневровой. Гиперпространствуного так и не стояло никогда. Силово-остановки тоже, считай, нет. Там всё в хлам. И ремонт дороже обойдётся, чем покупка новой. Остался лишь один генератор защитного экрана из трёх. Электронику всё менять. Орудия нет. Систем наведения и навигации нет. Климатическая установка разрушена. Да там проще перечислить и назвать то, что ещё хоть как-то функционирует. Даже корпус пробит и перекручен. Герметичность нарушена везде, кроме двух отсеков. Фактически, в таком виде это уже не фрегат, а кусок композита с вкраплением из стекла и металлолома. Да, Желтов слишком живо и в деталях описал получившуюся безрадостную картину, так что я тоже взгрустнул, представив эту бессмысленно дрейфующую в космосе неуправляемую кучу мусора. Похоже, с мечтой о собственном звездолёте Забрежившие после захвата модульного фрегата Милейфатов, можно было уже расставаться. Нам ещё повезло, что навигатор Айокс сумел настроить и включить систему свой чужой, и нас не испипелили корабли своего же третьего ударного флота. Где-то через час после окончания сражения наш фрегат подцепили гравитационным захватом и доставили на громадный корабль-мать вспомогательной 16-й флотилии вместе с кучей других побитых кораблей, как Милейфатов, так и ГК. Я их долго спорил с ремонтниками, но всё же настоял, чтобы наш звездолёт отнесли к пригодным для восстановления. Сейчас же навигатор пытается оформить на него документы на право владения. Не знаю, удастся или нет. Говорят, с этим сейчас сложно, и такие вопросы решаются только через командующего флотом. Собственно, Дмитрий повторил то, что я и так уже знал от суперкарго. Распределением захваченных трофеев будет заниматься Кунг Вай Чшишиш лично. И только он определит, кому будет принадлежать тот или иной захваченный корабль. Так, а что ещё плохого случилось? Поинтересовался её пилот из звездолёта. Но ну, ты начал беседу с того, что всё плохо, и с фрегатом тоже. Да, Камар, разрушенный фрегат не главное расстройство. Продолжил добивать меня плохими вестями Дмитрий. Очень хорошо, что ты сейчас сидишь. Слушай новости. Наш бывший капитан Ура Стухш стал Гердом и официально назван Героем Войны. Даже получил от правителя расы Гекхо Кронг Давая Шпира почетную фиолетовую ленту через плечо. Что-то вроде аналога нашей звезды-героя. Ты прикинь, чтобы ты оценил масштаб и редкость этого почетного трофея, по результатам всего грандиозного сражения был только еще один, награжденный подобной лентой. Сам командующий Третьим Ударным Флотом Кунг Вайт Шишиш. Я сидел, открыв от удивления рот, и не в силах поверить своим собственным ушам. Как это вообще возможно? У Растух же вовсе не отличился храбростью, скорее даже наоборот. Да и погиб из-за собственного упрямства и недальновидности задолго до окончания сражения. Или этот молодой чистолюбивый аристократ пошёл в авангард и поставил на кон свою жизнь не только в игре, но и в реальном мире, перенеся точку возрождения. на смертельно опасный вражеский планетоид и уже после воскрешения, доверив свою миссию с доставкой мины. Если так, то спору нет. Действительно безрассудный, героический поступок, однозначно заслуживающий самой высокой награды командования. Я попросил Дмитрия Желтова рассказать подробнее о подвиге нашего бывшего капитана, которого все вокруг ошибочно считали трусоватым неудачником. Мой друг с готовностью принялся рассказывать, стараясь по возможности передавать тон и пафос услышанного в новостях. Согласно официальной версии, озвученной по информационным каналам Галактики, Урастух находился в резервной флотилии, на Шаамиру, но не боевом вспомогательном членкеше Амиру. Но увидев тяжёлое положение третьего ударного флота, и решил пожертвовать собственным кораблём, но вырвы для Раша Гекко победу в кровопролитном сражении. Для этого Урастукш приказал подцепить гравитационным захватом своего погрузчика термоядерную мину и сам лично встал за штурвал челнока, готовясь пройти под защитный экран планетоида и там взорвать мину, уничтожив наземные батареи и открыв дорогу десанту. Он поведал о своем плане командующему Третьим ударным флотом, и мудрый кунг Вайт Шишиш сразу же одобрил его и даже приказал своему флоту отвлечь перехватчики милейфатов и оттянуть их на противоположную сторону планетоида. чтобы освободить путь одинокому, забытому противникам грузовику. Используя свои блестящие пилотские способности, Ура-Стукш ловко уходил от ведущегося по его кораблю плотного огня множество батареи мелиефатов и направил звездолёт прямо на вражескую батарею. В результате произошедшего взрыва была уничтожена не только эта и соседняя башня с турелями, но и сдетонировали склады боеприпасов на подземной базе. Внутри планетоида произошла целая серия мощных взрывов. После чего отключился генератор поля и пропал защитный экран как с планеты, так и с ИИ спутника. Мелифата мне оставалось ничего, кроме как сдаться. И это заслуга бравого молодого капитана Герд Урастукша и мудрого командующего флотом Кунг Вайт Шишиши. Когда Дмитрий закончил свой рассказ, я так и продолжил сидеть с открытым ртом, не зная, что и сказать в ответ. Что за бред я только что прослушал? Откуда появилось на свет это дико не имеющее ничего общего с реальностью версия? Я просто задыхался от волнения и негодования, не в силах переварить тот факт, что заслугу нашего маленького диверсионного отряда подло присвоил себе трусоватый аристократ. На мой полный праведного возмущения вопрос об авторе всего этого бреда, пилот звездолёта ответил достаточно осторожно. Не знаю, Камар. Но едва ли это была Самовольная инициатива Ура Стукша. Наш бывший капитан не того калибра фигуры, чтобы без согласования с более влиятельными Гекко сочинить подобное, а тем более, чтобы ему беспрекословно поверили. Если я правильно понял, первым эта версия озвучил командующий флотом Кунг Вайт Шишиш, который таким образом объяснил подчинённым столь неожиданное окончание сражения. Уже потом новость про героическое самопожертвование Ура Стукша раструбили по всей галактике, И сейчас любые, отличающиеся от официальной версии случившегося, вызвут явное противодействие со стороны очень влиятельных гекко. Я тоже прекрасно это понимал. Суровый и скорый на расправу командующий флотом Кунг Вайшишиш озвучил свою версию, назвав себя и своего родственника героями войны. Эти версии подхватили информационные каналы и сделали её официальной. Уже даже великий правитель расы гекко Кронг Давайэшпи подтвердил правдивость озвученного по новостным каналам, наградив двух воспеваемых всеми героев. И сейчас, после всего уже свершившегося, мне или другим членам отряда Комара начинать рассказывать, что всё это неправда, и двое прославленных героев войны лишь присвоили себе чужие заслуги? Едва ли такое будет воспринято положительно, особенно этими самыми героями. С другой стороны, в моём отряде 12 бойцов. представители трёх различных рас. Как Кунг-Вайт Шишиш может быть так уверен, что никто из этой дюжины не проболтается, и правда об истинных причинах взрыва крепости Мелиефатов не просочится. Неужели он полагает, что нам просто-напросто не поверят? Так ведь у нас имеется и запись видео с подземной базы, и трофейный фрегат Мелиефатов — железобетонные доказательства, показывающие несостоятельность официальной версии. Да и не будь у нас этих вещественных доказательств, Голоса сразу 12 игроков, подкрепленные для пущей надежности, проверкой ищущими правду, тоже серьезный аргумент. Или Кунг Вайт Шишиш надеется, что мы побоимся выступить с опровержением его слов? Возможно и так. Для комара или любых других людей Земли, вассалов расы Гекхо, выставлять официального хозяина нашей планеты лжецом, мягко говоря, не самый разумный и дальновидный поступок. Но есть ведь Гекхо из других кланов. Есть и Мейлонец Тини, который вообще никак не зависит от свирепого кунга, и потому заставить всех представителей молчать проблематично. Или командующий третьим ударным флотом полагает, что сможет ограничить наше общение, чтобы мы не смогли проболтаться? В игре, допустим, такое вполне возможно, так как все 12 игроков находятся сейчас на подконтрольных кунгу территориях. На военной базе Гекхо внутри кометы Унтэш и на бездвижном фрегате внутри огромного корабля-матки. Но в реальном-то мире, как он сможет всех нас заткнуть, особенно, опять же, моего воспитанника Тини, проживающего на территориях Миелонцев, или женщину Гекку Линатар, представительницу влиятельного и богатого клана Тар Лайна, совершенно никак не зависящую от клана Вайды Тухш и не подчинявшуюся ему. Существует, правда, радикальный способ заставить всех замолчать и в реальном мире. Если даём мгновенных смертей в игре, искажающей реальность, приводит к падению уровня и навыков а с какой-то пощёты смерти и ещё и характеристик. Причём каждая последующая смерть карается игровыми правилами всё жёстче и жёстче. Фокси во время урока по физподготовке рассказывала нам, что достаточно убить игрока при пустой шкале прогресса 5-7 раз подряд, и его уровень упадёт до нуля. Также обнулятся навыки и даже характеристики персонажа. Это смерть. Причём смерть окончательная. И из вирткапсулы такой игрок уже никогда не выйдет. Наёмник Assassin Morph являлся авторитетным специалистом в данном вопросе, так что его словам можно было верить. Но даже такой жестокий способ и то не давал стопроцентной гарантии молчания. В перерывах между воскрешениями и смертями жертва находилась в реальном мире и могла общаться со своими знакомыми. Так что информация всё равно бы распространилась. Да и совершенно не верилось мне, что при всей своей вспыльчивости и жёсткости, известный лидер множества отрядов Вай Шишиш пойдёт на такое подлое, немотивированное убийство. Как никак, именно наш отряд принёс ему победу, и нужно быть полнейшим психом и неадекватом, чтобы вместо благодарности отплатить за помощь расчётливым убийством. Тогда что получается? Если невозможно ни угрозами, Не силой заставить свидетелей не болтать. Остаётся лишь вариант купить их молчание. А это значит, что в самое ближайшее время со мной или с кем-то другим из членов моего отряда должны связаться по этому поводу. Либо сам Кунг, либо его доверенные лица, либо хорошо знакомый мне бывший капитан, а ныне прославленный герой войны Урастугш. Я взглянул вверх на кольцо винтовой лестницы. Похоже, хочешь не хочешь, На нужно было подниматься на 14-й этаж кукурузины и входить в игру, чтобы упростить задачу возможному переговорщику. Поднявшись со ступеньки лестницы, я отряхнул прилипший к спортивным брюкам мелкий мусор и хлопнул по плечу молча сидящего и похоже уже клюющего носом товарища. Дмитрий, иди отдыхай. Ты же просто с ног падаешь от усталости. Я же пойду в игру. Подаётся мне, что в самое ближайшее со мной захотят связаться весьма важные лица с предложением, от которого невозможно отказаться. Выпускник военно-космической академии коротко кивнул, тяжело встал и направился было к жилым корпусам. Как вдруг остановился, развернулся и спросил с проявившимся интересом: "Не видал ли я его подругу Лидию Вертячих?" Я ответил отрицательно. Хотя я видел до этого журналистку фракции на устроенной «Вторым легионом» вечеринке. Но Дмитрия туда на тусовку только для своих не пустили бы. К тому же, когда я уходил с праздника, под руку с Гертомарой, раскрасневшись от вина и танцев Людия Вертячих, сидела в обнимку с одним из молодых, атлетически сложенных красавцев «Второго легиона» и о чем-то с ним перешептывалась. Так что, с большой вероятностью, мой друг свою ветреную подругу на празднике уже не обнаружил бы. Я не ошибся в своих умозаключениях и предположениях. Едва Камар успел появиться в одном из помещений военной базы Гекко, как ко мне тут же подошёл уже знакомый Герд Острех. Тот самый штурмовик, который вместе со своим отрядом прилетал на флайере арестовывать меня. Герд Камар, вас давно ждут. Прошу проследовать за мной в защищённую от прослушивания переговорную комнату. Штурмовик указал на ведущий вдаль коридор. Авторитет повышен до 37. Несмотря на уважительное обращение и вполне миролюбивый смысл сказанного, посланник был насторожон и не спускал лапы с кобуры на поясе. Так что у меня не оставалось сомнений в том, что Гекко получил приказ доставить меня в указанное помещение, невзирая на любое возможное сопротивление с моей стороны. Сопротивляться я, конечно же, и не думал, поскольку и сам с нетерпением ждал предстоящего разговора. Уже минутой через 3, пройдя запутанными коридорами подземной базы и преодолев два поста вооружённой охраны, мы вошли в небольшой круглый зал с зеркальными стенами. Сопровождающий гекко приказал мне пройти в центр зала и ждать. Сам же поспешил выйти и закрыть за собой дверь. Прошло минут 5-7, и я даже успел уже заскучать, вдоволь насмотревшись на своё бесконечно растянутое и многократно наслоённое отражение. Как вдруг свет в зале погас, а ещё через секунду передо мной появилась сияющая проекция, валежно развалившегося на кресле троне Кунг Вайт Шишиши. Я моментально опустился на одно колено и склонился в низком поклоне, выражая должное уважение могущественному хозяину земли. При этом душа моя ликовала. Великий Кунг собоговалил лично пообщаться со мной. А значит, я не ошибся. И улаживание дела с наградой за победу в сражении было действительно важным для уважаемого Гекко. К тому же, всегда легче договариваться непосредственно с самым главным боссом, чем с его марионетками, подчинёнными слишком связанными рамками им дозволенного и полученными от хозяина инструкциями. Однако начало разговора вышло неожиданным, и речь зашла вовсе не о планете Демилейфатов. Камар До меня донесся оскорбительный слова в мой адрес, сказанные твоей супругой. Признаюсь, я сильно расстроен тем, что ты вовремя не отдёрнул её и не наказал, а потому жду от тебя объяснений. Упс. Признаться, я уже и забыть успел про тот неприятный инцидент с неосторожными словами Минно. Но оказывается, местные служащие всё аккуратно записали, сумели перевести И даже уже доложили своему начальнику об этих оскорбительных речах человеческой женщины. Нужно было что-то срочно отвечать, и пришлось импровизировать. My lord, я уверен, что вина за случившееся лежит вовсе не на неразумной молодой самке, у которой речь совершенно не фильтруется, поскольку излишне длинный язык работает сам по себе и не связан с мозгом. А на руководителях её фракции, которые не объяснили игрокам политическое устройство мира и не удостожились показать им великого правителя нашей большой планеты. Я считаю, что именно эта недоработка и недостаточное почтение к сюзеренам заслуживает самого серьёзного порицания и наказания. Моё мнение, нужно лишить тёмной фракцию одной случайно выбранной ноби. Это будет соразмерным нарушению наказанием и заставит в будущем проявлять должное уважение к Гэко. А со своей младшей женой я уже поговорил. Убивать не стал. Даже руки не распускал. Но она до сих пор трясётся от переживаний, и уверяю, никогда не повторит своей ошибки. Навык псионики повышен до 53 уровня. Навык ментальная сила повышен до 47 уровня. Навык ментальная сила повышен до 48 уровня. Ты думаешь? Но ведь ты тоже не знал меня в лицо при нашей первой встрече. Не слишком ли суровым выйдет тогда наказание? Засомневался мой могущественный собеседник. Нет, в самый раз. Мой кунг, иногда нужно быть жёстким, чтобы на корню присечь недостаточное уважение к сюзиренам и избежать осложнений в будущем. Проговорил я тоном мудрого и многоопытного советника, сам же при этом внутренне ликуя. Неужели получится? Собственно, почему бы и нет? Только сейчас я понял, что великому лидеру множества отрядов Совершенно нет времени и резонно разбираться во всех сложных и запутанных взаимоотношениях многочисленных фракций вассалов на какой-то там отдаленной планетке. Потому он понятия не имеет, что темная фракция враждебна моей, а скорее всего полагает обратное, раз уж у комара супруга из того клана. Именно поэтому Кунг Вайт Шишиш и удивился такой строгости, предложенного мною наказания для союзников, но в целом отторжения оно не вызвало. Что ж, Герд Камар, ты лучше меня разбираешься в психологии людей, а потому я соглашусь с предложенным тобой вариантом наказания. Да будет так. Уровень одной случайно выбранной ноды фракции твоей младшей жены будет сброшен до нулевого. Мои советники передадут соответствующее распоряжение дипломату Гекко на твоей планете. Навык псионика повышен до 54 уровня. Навык мистицизм повышен до 6 уровня. Получим шестьдесят седьмой уровень персонажа. Получено три свободных очка навыков. Получилось. Я радовался и новому уровню, но гораздо больше тому подарку, который только что организовал для своего тестя. Вот Лэнг Тумор Анху Лафин удивится, когда официальный представитель Гэгхо потребует от темной фракции сбросить клайм и освободить одну из нот. Хорошо бы еще слепой жребий указал на вражескую столичную ноту четвертого уровня. «Вообще вышло бы шикарно. Минус 2349 игроков. От такого удара наши враги, ой, как не скоро оправятся». От радужных мечтаний меня отвлек голос командующего третьим ударным флотом Гекко. «Ладно, закончим с этими формальностями и перейдем к более важным вещам. Камар, я хотел бы получить непосредственно от тебя самого рассказ о случившемся на вражеском планетоиде». Долго мусолить и расписывать детали я не стал, поскольку не сомневался в том, что мой влиятельный собеседник наверняка сам уже всё выяснил. Лишь заметил, что выполнил полученный при нашей предыдущей встрече наказ Кунга и доказал свою полезность в качестве талисмана удачи, принеся третьему ударному флоту победу. Не слишком ли громкие слова? Даже как-то опешил от моей наглости командующий, при этом явно на показ, демонстрируя полученную наградную фиолетовую ленту. Пришлось немного поумерить пыль и демонстрировать лояльность и готовность к диалогу. Мой кунг, я уже знаком с официальной версией событий и нисколько не оспариваю её. Привели ли к победе действия капитана Урастукша или детонация древнего невесть, когда зарытого на планете артефакта при течь или взрыв был вызван преломлением света ближайшей звезды в парах выделившегося из глубин болотного газа, мне всё равно. Я буду придерживаться любой годной моему лорду версии. Мой собеседник заметно успокоился и даже довольно заурчал. Я же перешел к самой трудной части переговоров. При этом мы оба прекрасно понимаем, что даже через четверть Умми, после гибели Шамиру и его капитана Ура Стукша, сражение все еще продолжалось. Что показывает несостоятельность официальной версии. Да и мой отряд из 12 игроков оставался к тому моменту жив и сражался против мелиефатов в недрах их подземной базы. Мы уничтожили порядка восьми сотен защитников крепости и вызвали серию подземных взрывов, которые в конечном счете и привели к снятию защитных полей и капитуляции мелиефатов. Свидетельствами нашего подвига являются и трофейный фрегат, и записанный нами видеоролик. Все права на отснятый вами материал я уже выкупил. Резко вклинился в мою речь Кунг Вайт Шишиш. И надеюсь, ты понимаешь, Камар, что эти кадры никогда не будут показаны ни по одному информационному каналу Галактики. Я, мальчики внул, стараюсь не показывать Кунгу свои расстройства и досаду. Вот же чёрт. Кунк оказался сообразительным. Мы же лишились своего самого сильного козере. А между тем командующий флотом встал со своего трона и выпрямился во весь свой громадный рост. Отчего коленопреклоненный Комар стал выглядеть на его фоне совсем крохотным. «Да, Комар, отснятый материал будет уничтожен, и вы не получите роста известности. Но я ценю вклад твоего отряда в общую победу и не собираюсь быть неблагодарным. В качестве компенсации все прорвавшиеся на вражеский комплекс бойцы получат по 50 тысяч кристаллов. Что еще? Захваченный фрегат? Я готов оставить его в вашей группе при условии... что никто из вас не станет трепать языком. Причем именно с тебя, как с командира, я спрошу со всей строгостью, если молчание будет нарушено. Ты понимаешь всю ответственность, Герд Камар? Да? Вот и славно. Фрегат в числе других трофеев скоро доставят на комету Унтэш. Так что забирайте свой корабль». Я понял, что собеседник собирается заканчивать разговор и поспешил проговорить, пока связь не оборвалась. Уверен, что мой кунг желает продемонстрировать свою щедрость и благосклонность, оставляя нам трофейный фрегат Милеифатов. Вот только в таком виде, боюсь, Звездолёт будет вовсе не подарком, а наоборот обузой. Без повреждённой взрывом силовой остановки, без двигателей и множество других критически необходимых систем, фрегат представляет из себя лишь неподвижный кусок металлолома, с которым непонятно, что делать. Навык псионика повышен до 55 уровня. Да? Похоже, что информация о реальном состоянии трофея командующий не обладал, и мои слова стали для него сюрпризом. Ну ладно, я прикажу произвести самые минимальные необходимые ремонты и обслуживание, чтобы ваш звездолёт был способен стартовать с кометы Унтеш и добраться до одной из ближайших космических станций. Но дальше уже не моя забота, и деньги на дальнейший ремонт и модернизацию добывайте сами. Кстати, это даже хорошо, что трофейный корабль повреждён и какое-то время будет непригоден в качестве боевой единицы. Пока вся эта шумиха не уляжется, мне вовсе не хочется, чтобы ты с друзьями ожевался среди экипажей третьего ударного флота и своими речами сеял смуту. Если же мне снова понадобится амулет удачи, я сам тебя найду. Авторитет повышен до 38. На этом связь прервалась. Голограмма Кунга исчезла. Я снова очутился в круглом зеркальном зале. Меня пошатывало от усталости. Мана давно ушла в ноль, и последние минуты общения с великим кунгом сжирали уже очки выносливости. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, я только после этого позволил давно сдерживаемым эмоциям прорваться наружу, от радости за Араф во весь голос, и едва не оглохнув от обрушившегося на меня со всех сторон сфокусированного эха. В этой игре у меня давно появилась мечта, слабая и едва брежища, фактически несбыточная, о которой даже самым близким друзьям я боялся и стеснялся признаться. Появилась она еще во время самого первого космического полета на Шиомиру, и с тех пор день ото дня дразнила меня, подпитываясь новыми эмоциями, знаниями и фактами. Мечта получить свой собственный звездолет и рассекать бесконечный космос Навстречу новым тайнам, приключениям и неисследованным звёздам. Получить полную свободу и больше не зависеть ни от сумасбродных аристократов, ни от директоров фракций, ни от кого вообще. Красивая была мечта. И вот звездолёт у меня появился, и мечты не стало. Что дальше? Конечно, двигаться навстречу новым мечтам.